Роберт Маккамон Белый. Заразом трузделам пришли в тот момент, когда он досматривал Конона, потягивая имбирный чай с травами. Тихо, в среди ночи, они проникли в его квартиру через парадную дверь. Трое мужчин, облачённых в чёрные костюмы с капюшонами и маски, будто кошки в ночи, проскользнули по узкому коридору прямо в гостиную. Прежде чем раз успел закричать, они заклеили ему рот скотчем и аккуратно вытащили из кресла с откидной спинкой, стараясь не пролить ни капли чая и не издать ни малейшего звука, который может насторожить соседей, затаившихся за стенами, окрашенными в серый цвет. Они заломили ему руки за спину и стянули запястье черными пластиковыми наручниками. Ничего, что он одет в красную клетчатую пижаму, там, куда его ведут, одежда не имеет значения. Расс слаба пытался сопротивляться, но рука в чёрной перчатке, сжимающая ему шею, намекает, что лучше вести себя спокойно. Но в его голове пульсирует кровь, штаны намокли от мочи, и он становится податливым, как пластилин. Эти люди профессионалы с железными нервами. Ему на голову надевают чёрный мешок. Сначала ноги его не слушаются, и его приходится тащить силой. Но затем один из профессионалов бьёт его под колено, аккурат по нерву. И вспышка боли заставляет плохого мальчика слушаться старших. Он идёт туда, куда они заставляют, куда-то вниз, вниз. Левой ногой он задевает что-то металлическое. В его охваченном ужасом мозгу мелькает мысль, что на голени останется синяк. И дальше. Вниз, вниз. Открывается дверь автомобиля. Расса заталкивают в холодный салон, где чьи-то руки хватают его за плечи и силой опускают на колени. Дверь захлопывается. Похоже на фургон, думает Расс. Да это и есть фургон. И он трогается с места. Вперед и вперед. Как долго они едут? 15 минут, 20. Вперед и вперед, без остановок. Расс задумывается. Расс. Почему фургон не останавливается на светофорах? Рука в перчатке треплет его по правы щеке, будто бы с сожалением. За что? За что? За что? Сквоч превращает его слова в неразборчивое мычание. К тому же, его никто не слушает. Это фильм ужасов, думает Рас. Настоящий фильм ужасов. Здесь нет ни вампиров, ни зомби, ни духов умерших, но это фильм ужасов, и я в нём главный герой. Он не имел ни малейшего понятия, за что в эту октябрьскую ночь его вытащили из теплой и уютной квартирки. У него нет ни больших денег, ни богатых родственников. Он не брал в долг уличных спекулянтов. Врагов у него тоже нет, насколько ему известно. Он не делал ничего плохого. Тогда за что? Фургон замедляется. Колеса подпрыгивают на лежачих полицейских. Четыре раза. Затем фургон останавливается, открывается дверь, и раса вытаскивают наружу. И в этот раз на его шее уже заранее держат руку, на случай, если он решит сопротивляться. Поэтому он и не пытается. Все равно в бестонку. Он высокий и худой, весит чуть больше 70 килограммов, а люди, которые его схватили, сильны, как футбольные нападающие или профессиональные борцы на закате карьеры. К нему обращаются как к мешку с соломой, сопротивляться бессмысленно. Жоп, жоп, жоп, кричат ему в ухо. Слышится эхо, и раз понимает, что они, судя по всему, на какой-то закрытой парковке или где-то под землёй. 15-20 минут езды от его дома. Это бесконечно далеко. Раз идёт вперёд. И они подталкивают, но слишком замедляться тоже не позволяют. Они действуют твёрдо и эффективно. Они носят ботинки, которые стучат по бетону: клац-клац-клац. Новая нота звенит брелок на ключах. Отпирают замок. С лёгким скрипом открывается дверь. Раз соведут вверх по лестнице. Раз чувствуют, что в воздухе пахнет сигаретами и дезинфицирующим средством, а от него самого Исходит едкий запах сладковатого страха. Под ногами что-то хрустит, будто костная стружка. Вверх и вверх, два лестничных пролёта, три пролёта, четыре. Отпирают ещё одну дверь. Руки ведущие расы не жестокие, но и не милосердные. Они будто говорят: это всего лишь бизнес, парень, всего лишь бизнес. Мы делаем своё дело и делаем его хорошо. Мы не хотим портить себе репутацию, так что будь добр, делай то, что мы говорим. А иначе нам придётся выбить тебе зубы. Его заталкивают в комнату, судя по звукам и ощущениям, довольно маленькую. Итак, раздаётся голос. Вот ты и на месте. Эти слова прозвучали так, будто за ними вот-вот последует продолжение, нечто вроде «Добро пожаловать, дорогой друг!» Или «Устраивайтесь поудобнее, я принесу попкорн!» Но голос молчит. Это не единственный голос. И еще один монотонный официальным тоном произносит. «Мы его взяли. Он в белой комнате». Руки отпускают его. С глухим стуком захлопывается дверь. В замке поворачивается ключ. Щелк! Ужасающий звук! На распутье, усы со связанными за спиной руками, заклеенным скотчем ртом и мешком на голове стоит и ждёт. Пол под ногами холодный, очень холодный. Он ждёт, но ничего не происходит. Он долго стоит, не осмеливаясь пошевелиться. Через некоторое время начинает плакать. Из-под мешка раздаются приглушённые скотчем всхлипывания. Но если даже в комнате кто-то есть, они молчат. Время идёт. Сколько прошло? Час? Время теперь не имеет значения. Он уж ждёт и ждёт, боясь пошевелиться. Чувствует, что за ним наблюдают, и если он шевельнётся, им это может не понравиться. Но если он не будет двигаться, они поймут, что он послушный мальчик, что он будет их слушаться, что он хочет, чтобы это недоразумение разрешилось, и тогда он отправится домой, домой, домой, домой. Именно поэтому он стоит неподвижно так долго, как только может. Наконец он не выдерживает, всего лишь переносит вес тела с одной ноги на другую. И натыкается бедром на что-то твердое. Похоже на край стола. За ним кто-то сидит? За ним кто-то сидел все это время? «Простите», — думает он. «Чтобы я не сделал, чтобы вы обо мне не подумали, но простите. Прошу вас, прошу вас, прошу вас. Это какая-то ошибка. Прошу, умоляю». В дверь вновь замок вставляют ключ. По подошвающим мешкам по лицу Раса стекают капли пота. Дверь открывается. Он дрожит, чувствуя по движению воздуха, как кто-то вошел, и явно не один человек. Дверь снова захлопывается с таким грохотом, что раз подпрыгивает. "Не к добру это", думает он. "Звук зловещий, он словно бы говорит: "Теперь ты в нашей власти"". С его запястий снимают наручники. Прежде чем он успевает потерять затекшие руки, по его одежде скользит острое лезвие. Секунда, и он стоит совершенно обнажённый. Затем его толкают в кресло. Чья-то грубая рука хватает его правую ладонь и силой прижимает к столешнице. Этот человек легко переломает в его руке все кости, если только захочет. Все его рукой совершают какие-то манипуляции. Пальцы расставляют широко друг от друга, растягивают зубы и мычит от боли. Но манипуляции продолжаются. Теперь берутся за левую руку. Его тело обматывают скотчем, приматывая его к стулу и фиксируя левую руку к боку. На это требуется много времени и много скотча. Они хотят убедиться, что он не сможет высвободиться. Пот стекает по лицу Раса ручьями. В его голове мелькает мысль, что еще немного, и он захлебнется в своем мешке. «Пожалуйста!» – мысленно умоляет он. «Пожалуйста!» Дело сделано. «Хорошо», – произносит кто-то. Дверь открывается и снова закрывается. На этот раз тихо. «Представление начинается!» – объявляет другой голос. С головы Раса снимают мешок. Ему в глаза бьёт белый свет двух ярких прожекторов. Ослеплённый, он жмурится изо всех сил. Перед ним, за двухметровым столом, сидят двое, чьих лиц он не может разглядеть. Он смотрит по сторонам и видит стены, покрытые белой глянцевой плиткой, отражающей свет. Потолок тоже белый и блестящий. Он будто бы попал в рот, где только что до блеска начистили зубы. В воздухе сильно пахнет дезинфицирующим раствором. «Дурной знак», — думает он, пока его глаза пытаются привыкнуть к свету. Кто-то за его спиной протягивает руку и так резко срывает скотч с его рта, что Рассу кажется, что ему чуть не оторвали губы. Руку убирают и Расс пытается оглянуться, но шея не поворачивается так далеко назад, чтобы он мог что-то разглядеть». Человек за его спиной находится для него в слепой зоне. Тарас Джей Труздейл произносит один из сидящих за столом. Голос мужской, спокойный. Таким голосом обладают менеджеры по продажам, льстицы, способные заговорить зубы кому угодно. "Джей означает Джерерд, верно? Я не должен здесь находиться. В чём дело? Это какая-то ошибка. Я ничего не перебивает его менеджер. Помолчите минуточку, Расс. Давайте успокоимся и будем вести себя подобающе. Да я богом клянусь, я ничего не знаю. У меня ничего нет ради всего святого. Я не должен быть. Рука профессионала давит на болевую точку на его шее и боль заставляет Расса замолчать. Слёзы наполняют его глаза и стекают по лицу. Тихо, говорит мужчина. «Давайте-ка минутку поразмышляем о наших грехах». Наконец, с его шеи убирают руку. Раз ничего не говорит, он тяжело дышит, сердце бешено стучит. Скосив глаза, он замечает, что растопыренные пальцы его руки привязаны проволокой к гвоздям, торчащим из крышки стола. Он пытается пошевелить рукой, приподнять ее над столом хотя бы немного, но тот, кто делал работу... хорошо знает своё дело. У нас возникла проблема, продолжает человек. Думаю, вы знаете, о чём идёт речь, раз. Я не знаю, клянусь, выслушайте меня, просто послушайте. Стоп, говорит он сам себе. Так будет только хуже. Остановись, дыши, дыши, дыши. Вот попал в глаза дыши, чёрт возьми. Успокойся, попробуй себе вспомнить, тише, тише, думай. Давай ещё тише. Произошла большая ошибка. говорит он голосом, который даже он сам ни за что бы не узнал. Тишина, где работает вентилятор, раз слышит тихое жужжание. Ошибка, повторяет незнакомец. Он говорит это ошибка, он будто разговаривает с кем-то другим, кто тоже находится в комнате. Он наклоняется вперёд, но лица по-прежнему не видно из-за прожекторов. Расс, мы никогда не совершая ошибок. По его голосу слышно, что он слегка улыбается. Знаете, я могу обидеться. И я не должен находиться здесь, говорит Расс. Я просто сидел дома, смотрел телевизор. Я уже спать собирался. Мне плевать, Расс. Почему меня должны волновать ваши привычки? Когда вы смотрите телевизор, когда вы ложитесь спать? Никому из присутствующих здесь это не интересно. Послушайте, прошу вас. Откуда вы знаете, как меня зовут? В чём дело? Я могу всё исправить. Вы говорите, что можете всё исправить? Я вас правильно понял? Да, конечно, я могу. Но ну, так для этого мы вас сюда и пригласили, чтобы всё исправить. Иначе вы бы по-прежнему сидели дома, смотрели телевизор и готовились ко сну. Мы ничего не делаем без причины. Это была бы пустая трата человека часов. Исправить что? спрашивает Расс. Что я должен исправить? Всё, отвечает менеджер самым спокойным тоном. Всё, что вы только что пообещали исправить. А у меня нет денег, говорит Расс. Ладно, в прошлом месяце я немного перегнул палку с кредитами и купил посудомойку, но я расплачусь, клянусь я прекратить, клясца, мягко отвечает незнакомец. Это вам ничем не поможет. А раз думает, что начнёт раздражать его, а этого он совсем не хочет. Он меняет тактику. Я хочу всё исправить, чтобы это не было. Я просто я просто хочу узнать, кто вы такие и почему я здесь. Вы здесь потому, что я так захотел. Я тот, кто хочет, чтобы вы находились здесь. Всё просто, не так ли? Раз уж кажется, что он разучился дышать, он не может вздохнуть, он вот-вот потеряет сознание. Слушайте, пожалуйста, я не сделал ничего плохого. Я просто сидел в своей квартире. Угу. Вы не могли бы убрать свет? Я ведь так ослепну. Долгое время все молчат. Человек за столом не двигается. Прожекторы остаются на месте. У вас, произносит менеджер. Возникли некоторые проблемы. Проблемы? Какие проблемы? Необходимо кое-что исправить, и вы только что вызвались это сделать. Теперь Рассол. Я хочу задать вам вопрос, и хочу, чтобы вы как следует подумали, прежде чем ответить. И ответ должен быть честным. Всё ясно? Да, ясно. Что вы хотите узнать? Хорошо. Менеджер произносит это таким тоном, будто хвалит непослушного ребёнка. Вопрос следующий. Что находится между красным и синим? Что? Именно об этом я и спрашиваю. Что находится между красным и синим? Я не раз, сука, кажется, что его сейчас стошнит. Рвота подступает к горлу, и ему приходится несколько раз сглатывать. Я не понял вопроса. Тогда я повторю. Что находится между красным и синим? Я не знаю, я вас не понимаю. Американский флаг проносится в его голове. Ну, конечно. Вот что он имеет в виду. Белый Раз едва не выкрикивает это. Между красным и синим находится белый. Тишина затягивается. Где-то крутится вентилятор, разгоняя тяжёлый воздух. Вы же знаете, что ответ неверен, говорит менеджер. Расс. Кажется, мы начали не очень хорошо. Не так ли? Белый на флаге Америки между красным и синим находится белый. Разве вы не это имели в виду? Нет, отвечает он. Хорошо. Давайте так. Вы работаете специалистом по обработке данных в НСН. Национальный совет по разведке, примечание переводчика. Верно? Да. Как давно вы там работаете и чем конкретно занимаетесь? Я проверяю данные, числа, где-то 8 лет, вот и всё. Я проверяю числа по контрольным листам. Хм. И вы занимаетесь этим на протяжении 8 лет? Ваша работа не кажется такой уж значимой. Но именно этим я и занимаюсь. Это моя работа. Этим я Вы серьёзно относитесь к своей работе? спрашивает человек. У вас есть ощущение, что вы приносите кому-то пользу? Да, думаю, да. То есть, кто-то же должен этим заниматься. Но больше я ничего не делаю, только сверяю списки с цифрами. Тарас осмеливается задать вопрос. А что с моей рукой? Что вы собираетесь делать? Вопрос не в том, что я собираюсь делать расу. Вопрос в том, что вы вынудите меня сделать. Вы готовы сотрудничать? Конечно, клянусь. То есть да. Этот свет, пожалуйста, вы не могли бы отодвинуть эти лампы? Нет, расу. Не мог бы. Некоторое время незнакомец молчит. Он просто сидит и слушает тишину, затем прочищает горло и спрашивает: Что находится в ячейке номер 9772 в камере хранения центрального вокзала в Нью-Йорке. Примечание переводчика. Что? Рассел, если вы не будете отвечать на прямые вопросы, вы меня разозлите. Повторяю, что находится в ячейке номер 9772 в камере хранения центрального вокзала. Послуш, не, не знаю, я я вообще ничего не знаю ни о какой ячейке на центральном вокзале. В самом деле? Да, богом клянусь, я не знаю. Давайте первый, говорит менеджер. И мужчина, стоящий в слепой зоне рассы, включает электронож и ловко отрезает указательный палец рассы прямо под костяшкой. В жизни каждого бывают моменты, которые называют точкой невозврата. Это означает, что вы перешли черту, которую иногда не следует переходить, потому что пути назад уже нет. Раз только что достиг этой точки невозврата, через невыносимую жгучую боль и крик, вырывающийся из его груди и эхом разносящийся по этой белой комнате страха, который свидетельствует о том, что домой он уже никогда не вернётся. говорит менеджер. Сделайте глубокий вдох, а я подожду. Боже мой, боже, ой, я ничего не Господи, я ничего не делал. Кровь льёт струйкой, пахнет медью. И раз всё-таки тошнит прямо себе на колени. Вот видите, говорит ему человек наставительным тоном, будто бы отец сыну. Ни к чему весь этот беспорядок. Это ненормально. Вы это не новичок. Если ответить на вопрос, вы, ну, мы, разумеется, не отпустим вас домой, но мы отвезём вас в более приятное место, где вы сможете хорошо выспаться. Как вам это? Я ничего не делал. Через боль начала прорываться ярость. Господи Боже, вы меня что, совсем не слушаете? Я не слышу того, что мне нужно. Отдохните минутку. Расслабьтесь и придите в себя. К тому же, я не выношу вида и запаха крови. Меня от этого тошнит. Превозмогая пульсирующую боль, он разпонимает, что звук вентилятора теперь стал громче. С его подбородка капает пот. На столе повсюду брызги крови. Обрубок его указательного пальца дёргается. Его снова рвёт, но на этот раз совсем немножко. О, господи, шепчет он. Пожалуйста, менеджер говорит: "Тогда сойдите точпись. Вечером 5-го числа на углу Мэдисон и 33-й, рядом с продуктовым магазином вы встречались с человеком. Как его зовут?" "Да какой ещё человек? Не встречался я ни с каким человеком. Я не знаю там никаких магазинов." Вас видели профессионалы Рассел. Как я уже сказал, мы никогда не ошибаемся, а на этих людей можно положиться. Послушайте, всё, что мне нужно это одно имя. Понимаете? Он раз утвердительно трясёт головой. С его лица при этом слетают капельки пота. Он на грани обморока, желудок совершает очередное сальто, но менеджер терпеливо ждёт. Раз думает, что раз ему нужно лишь имя. он скажет ему имя, и тогда пытка прекратится. Джо Франклиц, говорит он на угар, незнакомец смеётся. Искренне громко смеётся, будто бы услышал забавнейшую шутку. Грас, укоризненно произносит он, в то время как из засияющих прожекторов надвигается жар. Вы же знаете, что это не то имя. Давайте, средний Электронож вгрызается в средний палец Рассова, но прежде чем он успевает закричать от боли, его мозг отключается. Ему на лицо брызгают холодной водой, и он приходит в себя. Он начинает всхлипывать, но сдерживает рыдания. Такого удовольствия он им не доставит. "Господа", говорит мой начер. "Теперь он пытается нам противостоять. Взгляните на него. Видите, какой взгляд? Мы разбудили зверя". Не так ли, Рассоу? Это ошибка. Рассоу хрип от боли. Вы схватили не того. Все так говорят, звучит ответ. Рассоу, мы дадим вам пару минут, чтобы успокоить зверя. У нас есть нож, а у вас есть пальцы. Вернее то, что от них осталось. Но у вас есть и вторая рука, а ещё локти, плечи. Видите? Мы запросто решим проблему. После чего мы отправимся домой, выпьем горячий шоколад, поцелуем своих жён и заглянем в спальни к детям. Всё дело именно в них, расов, в этих спящих детях. Мы не хотим, чтобы такие люди, как вы, беспокоили их сон, совершали вещи, которые плохо скажутся на их будущем. У всех присутствующих здесь есть семьи. Вы отвечаете на наши вопросы, вы покидаете эту комнату. Вы не отвечаете. Что ж, комнату вы в любом случае покидаете, но в этом случае способ вам не понравится. Так что сделайте глубокий вдох, пускай ваш разум прояснится, и ответьте на следующий вопрос. Второго числа текущего месяца в девять часов в баре на окраине Хилтона Вы передали кое-кому свёрток. Кому? кому? Настал очень раз со смеётся. Из его ноздрей брызнула слизь. Да я не никаких свёртков. Я никогда. Я никогда не был в баре на окраине Хилтона. Мы уже знаем, кому вы передали свёртки, красавцы. Нам просто нужно подтверждение. Ладно. Как насчёт фамилий? Вот упрямец. Хотя бы инициалы. «Дже», — говорит Рас. «Господа, а у нас есть победитель. Лишился двух пальцев и по-прежнему пытается сопротивляться». «Рх», — говорит Рас. «Невероятно», — говорит менеджер. «ПК», — продолжает гадать Рас. «СБ, СР, ВГ, АМ». «А к черту», — говорит менеджер. «Жгут готов?» Расу кажется, будто кто-то отвечает «да». Не терпеть не могу эту часть, все эти брызги. Ладно, приступаю. Жужжит нож. Он врезается в правое запястье Расса, и внезапно его правая рука свободна. Из раны хлещет кровь. Он смотрит на свою изуродованную руку. Потеряет сознание, будто тяжёлый камень погружается в тёмную воду. К его лицу прижимают что-то похожее на пригоршню снега. Придя в себя, он отплевывается и воет от боли. Обрубок правой руки обработан и перевязан. И теперь на столе распластана его левая рука, беззащитная, с широко расставленными пальцами. «Я из-за вас пропускаю футбольный матч, Рассел», — говорит менеджер. «Он явно раздражен упрямством непослушного мальчика». «А ведь я большой фанат джетс!» Расса опускает глаза. Может ли он говорить, испытывая такую боль? Он пытается, но ничего не выходит. Хотели что-то сказать? Рас пробует еще раз, собрав все оставшиеся силы. «Вы», — хрипит он, — «взяли не того. Клянусь, клянусь Марии и Иисусом». «Похоже, у нас здесь глубоко религиозная душа», — говорит незнакомец, обращаясь к своим безмолвным коллегам. «Я не сделал ничего плохого. Я сверяю числа. Вот и все!» С неимоверным усилием раз поднимает голову прямо к безжалостному свету. «В чем дело? Что я, по-вашему, сделал?» «Но это было нечестно. Это было бы нечестно, не так ли?» «Давать вам подсказки?» «Нет, не думаю». «Прошу вас, скажите, что я сделал?» Отвечайте на мои вопросы, и тогда я отвечу на ваши. Когда вы в последний раз были на переправе на Staten Island? Я не помню на переправе, вроде бы, кажется, в апреле или в мае. Ох, раз, да хватит уже. А как же вторник вечером? Да нет, вы ошибаетесь. В прошлый вторник я весь вечер был дома. Он глотает, по-прежнему пытаясь справиться с болью. Я каждый вечер провожу дома. Во вторник, продолжает менеджер, в 8:00 вечера вы сели на паром в Статен-Айленд вместе с пожилым бородатым мужчиной. При себе у него был чемодан. Как звали этого мужчину? Что лежало в чемодане? Это нечестно, шепчет Рас. Я уже ответил на вопрос. Теперь ваша очередь. М-м, а его собманул Собственноручно дать вам оружие против самого себя? Ну уж нет. Я повторяю. Как звали старика и что было у него в чемодане? К своему удивлению, Расс с презрительной ухмылкой отвечает. «Авраам Линкольн! Геттесбергская речь!» Менеджер слегка наклоняется вперед. Расс слышит, как что-то трещит, будто полиэтиленовая пленка. Вы, раздаётся голос из самого центра проекта. Вы выиграли суперприз. За то, что не сказали нам абсолютно ничего, вы получаете. Он делает неопределённый жест правой рукой. Раз вздрагивает от звука бензопилы у себя за спиной. Снова трещит полиэтилен. Двое мужчин за столом прикрывают лица прозрачной плёнкой. Звук бензопилы приближается. Запах бензина перекрывает все остальные запахи рвоты, пота, ужаса. "Пожалоста!" умоляет Рас, загнанный в ловушку лучами прожекторов. Обробок правой руки безнадёжно дёргается в воздух. "Я прошу вас. В чём я виноват?" "Вы существуете", говорит менеджер, но Раз едва ли слышит его слова из-за шума приближающейся пилы. Все заканчивается быстро. Человек с бензопилой – настоящий профессионал. У него большой опыт. Это не составляет ему труда. Это его работа. Кровь заливает полиэтилен и белые стены. Кровь брызгает на потолок и стекает по полу. Кровь заполняет все пространство. Кровь, которая бьет из самой середины тела раса Труздела, разрубленного пополам. Кровь, кровь, кровь, а над ней... Бледное лицо с застывшей гримасой ужаса. Лицо, которое будет мучиться своим последним вопросом до тех пор, пока время не сотрет с него плоть. Или пока это не сделает огонь в печи крематория, расположенного в подвале этого здания, через каких-нибудь пятнадцать минут. И еще один человек исчез из этого странного мира». Несчастные одиночки исчезают каждый день. Всё кончено. Пила умолкает. Человек с голосом менеджера по продажам выключает прожекторы и говорит своим спутникам: "Ну что ж, друзья, стоит отметить? У этого человека богатый внутренний мир". Все смеются. Это случается не так часто, но всё же иногда случается. И каждый раз он говорит одно и то же. Я, блин, сейчас выпил пиво, говорит он, холодненького. Нужно обмыть. Кто со мной? Все согласны. А кто платит? Ну, разумеется, я, чёрт вас подери, говорит он и вздыхает так, как вздыхают люди, выполнившие свою работу, несмотря на трудности. Следующий всё нам выложит, уверяет он и поводит плечом, словно сбрасывая навалившийся вес. Все уходят. И в комнате появляются двое уборщиков в оранжевой спецодежде и респираторах. Они уносят разрубленное пополам тело. Его части они складывают в полиэтиленовый мешок и везут на каталке со скрипучими колёсиками к лифту цокольного этажа. Дело сделано. И четверо нелегальных иммигрантов принимаются орудовать тряпками. Они работают до тех пор, Пока комната не принимает свой первозданный, чистый и сияющий белоснежный вид. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Перевод Анны Домны. Аудиоверсия рассказа сделана специально для паблика экстремального хоррора.